Наскоро попрощавшись с дамами, охотники пускались в путь. С раннего детства маленькому сокровищу была хорошо знакома охотничья терминология «ату», позанки, «травить», «стеречь лаз», «идти в пету». Он уже разбирался в собаках, соколах, у которых были злые глаза и острые клювы. Соколов для графа Альфонса обучали сокольничьи Мартены из Рабостена. Маленькое сокровище был непоседлив, он так и норовил удрать из-под надзора, залезть в теплую конюшню и наслаждаться там резким запахом сена, к лошадиного пота. Иногда мальчик убегал на псарню, огромную, как хорошая овчарня, и присаживался на корточке рядом с породистыми гончими. Он постепенно раздвигал границы своего мира. У нас в роду... «Крестят и сразу в седло», — говорил граф Альфонс. Маленькое сокровище подавал надежды. Однажды его застали, когда он пил лошадиное пойло, заедая черным хлебом, который пекли специально для собак. День в боске пролетал незаметно. Вечерами все собирались в гостиной, и маленькому сокровищу, перед тем, как увезти его спать, разрешали побыть немного в обществе взрослых. После хлопотливого утомительного дня наступало время отдыха и покоя. Женщины, сидя в глубоких креслах и накинув на плечи шелковые шали, вязали крючком. Капеллан замка Аббат покуривал трубку, мужчины беседовали об охоте, набивали патроны, читали, рисовали, лепили фигурки из воска. Тяга к искусству передавалась у тулузлотреков из поколения в поколение. В Боске хранились портреты, выполненные в начале века отцом черного принца афорты, пастель, свинцовый карандаш. Граф Альфонс «Любил лепить лошадей и собак. Ему не составляло труда сделать набросок карандашом или пером. С такой же легкостью и охотой рисовали его младшие братья, Одон и в особенности Шарль, который проявлял большую склонность к искусству. Когда мои мальчики подстреливают Вальчнепа, — говаривала бабушка Габриэль, — они получают тройное удовольствие от удачной охоты, от натюрморта и от Жаркова. Стоя рядом с кем-нибудь из своих дядей... Маленькое сокровище застывало, не отрывая глаз от руки, которая разбрасывала по бумаге линии и штрихи, а потом ловко соединяло их, и тогда неожиданно возникали ловчие, доезжачие, да убегающие животные, затравленный олень, кабан с навалившимися на него псами. Мальчик ложился в гостиной у камина, где пылали толстые поленья, отыскивал остывший уголек и принимался старательно выводить на огромном ковре разные кружочки и квадратики. Маленькому сокровищу было около трех лет, когда 28 августа 1867 года у него родился брат, которого нарекли Ришаром. «Я одобряю это имя», — сказала бабушка. Один из наших предков, тоже Ришар, был женат на сестре английского короля Ричарда. В тот день, когда в соборе Альби происходило крещение младенца, маленькое сокровище находился на попечении жены Каноника, которая, кстати сказать, сочла неприличным, что мальчик одет, в короткие штанишки и носочки. После Кристин маленькое сокровище со своей опекуншей приняли участие в процессии, которая направилась в Приходскую церковь, чтобы оставить запись в метрической книге. «Я тоже хочу расписаться», — заявил маленькое сокровище. «Но ты же не умеешь писать», — возразила ему жена каноника. «Ну и пусть. Я нарисую быка» ответил мальчик. В семье графа Альфонса далеко не все обстояло благополучно. Маленькое сокровище мог заметить, что иногда мать с особой нежностью вдруг прижимала его к груди, глаза ее в этот момент затуманивали слезы, мягко говоря, графиня Адель была не совсем счастлива. Эта застенчивая, скромная, молодая женщина со светлыми волосами была чуткой, мягкой, необычайно тонкой и впечатлительной. Качество, которое можно было бы приписать буржуазному воспитанию, она унаследовала от своих предков Топье де Салейранов, родом из Азель-Ан-Менарвуа, деревушки в сорока километрах от Каркассона, Топье стали десалейранами лишь в самом конце XVIII века. Топье во время монархии занимали крупные посты в администрации Нарбонны, были судьями в коммерческих судах, генеральными казначеями, канониками. Люди деловые и предусмотрительные, они умели постоять за себя. Они значительно расширили свои виноградники, приобрели дома в городах. В 1798 году Эспри-Жан-Жак ту сент прадед маленького сокровища, усыновленный в свое время каким-то дальним родственником Жаком Менго, владельцем Солейрана, советником высочайшей счетной палаты города Монпелье унаследовал титул приемного отца, все его имущество и, в частности, поместье Салейран с красивым домом и полутора тысячами гектаров земли, большей частью засаженной виноградными лозами. Когда-то это поместье принадлежало рыцарям Мальтийского ордена, которые вершили здесь суд, разрешая не очень важные, важные и важнейшие дела, а также выносили смертные приговоры. Графиня Адель любила спокойную уединенную жизнь чтение и благочестивые размышления. Выходя замуж за своего кузена, она не представляла себе, какая судьба ждет ее. Пылкой темперамент Тулуз-Лотреков так отличался от тихого нрава Топье де Селейранов. тулуз были людьми неукротимого порыва, в них бушевала кровь их предков, графов Тулузских и виконтов де Лотреков, чьи имена вошли в историю Франции. Необузданные, своенравные, беспредельно отважные, они во все века славились безумными похождениями, неукротимостью страстей. Они были неистовы. Никакие превратности судьбы не могли их сломить. Обуреваемые жаждой деятельности, они принимали участие, оставив о себе как добрую, так и дурную славу в крестовых походах в обетованную землю, в религиозных войнах и сражениях в чужих землях. Так, например, граф Тулузский Раймон IV в 1099 году одним из первых вошел в осажденный Иерусалим, а его потомки, альбигойцы, вынужденные вести кровопролитные битвы, десять раз отлучались папами от церкви. Впрочем, они были не из тех людей, на кого это могло произвести впечатление. Презирая опасность, они в порыве гнева вздернули на дерево папского легата, у которого хватило наглости привести им грамоту его святейшества. Как-то на одном обеде граф Адольф в разговоре с архиепископом с грустью воскликнул «Ах, ваше Высокопреосвященство! Прошли те времена, когда граф Тулузской мог дать папскому легату под зад коленом, а затем, если ему хотелось, повесить его. А ведь подобные эксцессы происходили даже по отношению к родственникам. Так, в 1214 году Раймон VI приказал немедленно при нем же повесить своего брата Бодуэна, который вздумал переметнуться к Симону де Монфору.